«Я вот одного не могу понять. Ну ладно, уничтожил моих летунов, на что я, признаться, не рассчитывал. Но когда БТРы пошли, зачем была нужна эта бессмысленная контратака? К чему рисковать жизнью, когда уже ясно, что проиграл?» Я медленно поднял тяжелые веки и ничего не увидел, кроме расплывчатых пятен. Дышать было трудно. Легкие горели огнем, голова казалась свинцовой и болела нереально. «Понятно». Последствия тяжелого отравления, не иначе АГСы стреляли газовыми гранатами, начиненными чем-то вроде легендарного циклона Б. А потом, чтобы я не сдох, мне бесчувственному вкололи антидот. То есть, тем, кто захватил меня в плен, я зачем-то был нужен живым. Так вот, я повторяю вопрос: нелогичнее было поднять руки и сдаться. Сталкеры не сдаются, прохрипел я. «Вот оно в чем дело!» — протянул смутно знакомый голос. А я надеялся, что у сталкеров, помимо боевых навыков, еще присутствует и голос разума. Видимо, зря надеялся. Размытые пятна понемногу обретали форму. Я с усилием сморгнул и, наконец, сумел рассмотреть, куда на этот раз занесла меня судьба. Я находился в довольно просторном помещении, одна стена которого была стеклянной, Эдакое окно, выходящее на аэропорт. Остальные три стены оказались сплошь выложены белой плиткой, с которой, наверное, очень удобно смывать кровь. В самом же помещении находились железный стол, на котором были аккуратно разложены хирургические инструменты, стоял пузатый графин с прозрачной жидкостью, накрытый стаканом, и лежала моя бритва в нужных. Стеклянный шкаф со всякими пробирками Большое кресло с остальными зажимами для рук на подлокотниках. Силовой шкаф, от которого к креслу утянулся солидный пук проводов. Две те самые летучие твари с автоматами в лапах, сложившие крылья сзади наподобие плач-накидок и абсолютно неподвижно застывшие возле двери, не иначе местная охрана. И лысый мужик, лет шестидесяти с виду, в белом накрахмаленном халате. Пожалуй, с того момента, как мы виделись в последний раз, Он изрядно похудел, осунулся, и на его лице заметно прибавилось морщин. Да, и еще, конечно, в помещении был я, тщательно привязанный кожаными ремнями к сварному металлическому кресту, косо-вмурованному в пол эдакой двухметровой буквой X. Заметив, что я пришел в себя, мужик улыбнулся. — Дежавю, не так ли, друг мой? Тамбовский красопец тебе, друг, — сказал я, выплевывая на сверкающий чистотой пол, Вязкий комок слюны. «Профессор, как там тебя, Лебе... Кречетов?» Поправил меня лысый, и сверкнул глазами. «Профессор Кречетов. В новой зоне предпочитаю сделать ребрендинг. Хоть и не верю в сталкерские приметы». «Веришь?» — покачал я головой, отчего заныли затекшие запястья. «Еще как веришь? Еще с чернобыльской зоны?» «Слушай, и как тебя еще не убили?» Я, признаться, был уверен, что с одним пистолетом ты и дня не протянешь в чужом мире. — Как видишь, протянул, — усмехнулся Кречетов. — И даже преуспел, причем во второй раз. — Кстати, хамить совершенно ни к чему. Я к тебе со всей душой, а ты как варвар себя ведешь. Два десятка моих летунов на ноль помножил. А у них задание это было всего-навсего ноги тебе прострелить и живым на базу доставить. «Кстати, хочешь расскажу, как я сюда попал?» «Честно говоря, я бы предпочел беседовать не со связанными руками», — тонко намекнул я. «Нет уж, извини», — покачал головой профессор. «Зная твои способности, я, в свою очередь, предпочитаю именно такую форму общения. Так что извини за доставленные неудобства, но тебе придется потерпеть». «В общем, когда ты вместе с тем предателем-наемником изволили выкинуть меня в этот мир», Мне пришлось не сладко. Но в целом повезло. Встретился мне здесь один юный, амбициозный нейромант, и вдвоем мы подняли из небытия целую армию боевых роботов. К сожалению, юноша взорвался, и мне пришлось пустить его в расход. Но это к делу не относится. В сухом остатке я стал предводителем той армии био, которую и повел на завоевание более комфортной базы, то бишь Кремля. Правда, из-за предательства кое-кого... Все пошло прахом. Армии я лишился и чудом сам остался в живых. Примечание. Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Сталкер» литературного цикла «Кремль-22-22». Но плохим был бы я стратегом, если бы заранее не продумал план «Б». В своих скитаниях по этому миру я набрел на секретную лабораторию. Все они строились по одной схеме. Все маскировались в общем-то одинаково и мнение составило труда вычислить ее по вполне характерным признакам. Достаточно увидеть мелочь, выход вентиляции рядом с домом, имеющим излишне крепкие стены, и можно быть уверенным, что под домом спрятана очередная X-лаборатория. Надо отметить, что в Москве и Подмосковье до последней войны находилась довольно развитая сеть секретных научно-исследовательских центров и подземных заводов по конструированию биологического оружия. Найденная мной лаборатория была скорее чем-то вроде склада готовой продукции. Пятьдесят прекрасно известных тебе типовых советских саркофагов, где в состоянии глубокого анабиоза, находились также хорошо знакомые тебе летуны. Будить я их не стал, наоборот, замаскировал лабораторию получше, оставив ее на крайний случай, который и наступил после поражения моей армии биороботов. Вернувшись в лабораторию, Я запустил законсервированное оборудование, ввел в мозги спящих биологических объектов признаки распознавания хозяина, то есть меня, и вуаля! В моих руках оказалась иная армия. Небольшая, менее мощная, но гораздо более мобильная и неприхотливая, с помощью которой я довольно легко завоевал все крепости шереметьевских маркетантов. В результате у меня появилась другая база. Не Кремль, конечно, но вполне себе приличный охраняемый объект для обеспечения безопасности моих исследований. Признаться, меня до сих пор не оставляет мысль о захвате Кремля. В подземном городе, что расположен под ним, есть все необходимое научное и производственное оборудование для того, чтобы жить и работать в свое удовольствие до конца своих дней. Здесь же приходится бороться за каждый прибор, за каждый паршивый источник энергии. Благодаря тебе, в Москву, к найденному вами неиссякаемому источнику шамерита, теперь не пробиться. Так что приходится обходиться тем, что есть. Спасибо моим крылатым разведчикам, иначе я был бы слеп и глух, словно крот, ограниченный стенами своей норы. Кстати, могу поставить себе небольшой плюс. Я наладил с моими летунами хорошую телепатическую связь. Так что они теперь не только мое оружие, но и глаза и уши. Но совсем недавно до меня дошли слухи о неком приборе на основе артефакта, способного поглощать любые всплески энергии. Согласно закону ее сохранения, если арт ее поглощает, то при правильном подходе может и отдать обратно тому, кто научится им управлять. В общем, дело техники. Главное было вычислить, где тот прибор находится. Дело было непростым, но мои летуны справились. Выяснили, что одной его частью владеет некий отшельник, живущий неподалеку от Петербурга. Беззащитный с виду старикан, умеющий ходить между мирами. То есть силой его не взять, почует неладное, и перейдет в другую реальность, будто и не было его тут. А вторая часть прибора находится в руках новгородского князя, который приходится тому отшельнику дальним родственникам. Старый черт разделил прибор, чтобы он не попал в плохие руки и вторую часть отдал князю, на защиту которого в случае чего поднимется весь город. А еще мои разведчики донесли, что из города Петербурга вот-вот отправится в Москву некий непобедимый герой-одиночка, спаши питерцев от нашествия мутантов. И тогда, сам понимаешь, мне пришлось продумать многоходовку. Кречетов торжествующе улыбнулся, взял со стола графин, налил воды и долго пил мелкими глотками, дергая острым кадыком. А я смотрел на этот кадык, который сдавить бы и тремя пальцами, и нет больше слишком уж умного суперученого. Смотрел и думал. Вот оно, оказывается, как все на самом-то деле было. Сначала крылан расчетливо прострелил мне ногу, и я был просто вынужден добраться до избушки перехожего. Добрался. Получается, втерся в доверие к деду, который, обеспокоенный осадой Новгорода с кведами, решил через меня передать Рудичу свою часть супероружия. но ну и передал, называется. Да только у Кречетова на этот счет были иные планы. Значит, все-таки не в меня стрелял Крылан, а в князя. С расчетом, чтобы тот перед смертью отдал мне собранное оружие для дальнейшей транспортировки к месту назначения. Которое я благополучно и привез в Шереметьево. Курьер, блин, мать меня за ногу. Вернее, меня-то чего. Вон того лысого умника за ногу, который допил свой стакан, напялил его обратно на графин и теперь стоит, глядя на меня, с задумчивой ухмылкой, и словно прикидывая, забить хорошо выполнившую задание лабораторную крысу или же помиловать пока что. Глядишь, еще что-нибудь полезное сделает. И я не ошибся. Теперь же, когда вы, друг мой, так хорошо выполнили свою миссию, осталась сущая мелочь. — Что, опять бритву подарить? — криво усмехнулся я. Нет, — Нет-нет, — улыбнулся Кречетов. — Бритва мне теперь без надобности. Переход между мирами меня больше не интересует. Этот вполне устраивает. — Правда, насчет подарка ты не ошибся. Профессор подошел и ткнул меня пальцем в грудь. «Теперь мне нужна лишь энергия для моих экспериментов. Много энергии. То есть тот самый артефакт, что висит у тебя под камуфляжем. Удивляешься, что мы его не забрали? Напрасно. Но он имеет ту же природу, что и твоя бритва. То есть его можно лишь подарить или продать, словом, отдать добровольно. Может, все-таки отнять попробуешь?» — поинтересовался я. — Боюсь, в этом случае от моего Шереметьева может остаться лишь очень глубокая воронка, — вполне серьезно отозвался Кречетов. — Поэтому предлагаю. Ты мне артефакт, а я тебе свободу. Хотя, признаться, я не прочь отплатить тебе за все сполна, но сейчас энергия для меня важнее примитивного чувства мести. — Обойдешься, — сказал я, плюнув профессору под ноги, при этом едва не попав на тщательно начищенный ботинок. Что-то похожее я предполагал, задумчиво произнес Кречетов. Как я понимаю, боли ты не особо боишься, пытать тебя бесполезно, поэтому добавлю пищу для размышления. В соседней комнате у меня валяется какая-то мохнатая зверушка, которую моим солдатам не удалось отогнать пинками от твоего бессознательного тела. Догадываюсь, что это твоя ручная обезьянка, судьба которой тебе не безразлична. Поэтому как насчет того, если мой летун будет медленно отгрызать ей лапу за лапой? Я невольно скрипнул зубами. О, вижу, я попал в точку, рассмеялся профессор. Ну так как, договоримся? И снова ткнул меня в грудь своим длинным пальцем, отчего артефакт, висящий на моей шее под камуфляжем, слегка коснулся пластины, вживленной в мою грудь. И тут меня накрыло. Так же, как тогда, в развалинах, когда я видел здание насквозь и прекрасно в деталях смог рассмотреть банду Скорняка, готовящуюся к атаке. Не знаю. Может, касание артефакта пластину выточенную букой, что-то замкнуло и столь мощно повлияло на мое сознание. А может, просто после всех приключений в Питере и его окрестностях с моим организмом произошли какие-то неконтролируемые изменения. Не знаю. Тем не менее, накрыло меня не по-детски. Сейчас я видел весь огромный комплекс Шереметьево. БТР и профессора, словно кони, встали замершие на стоянке. Пару летунов, лениво парящих над терминалом рюмкой, на верхнем этаже которого находились мы с Кречетовым и его охрана. Несколько десятков замученных рабов, суетящихся по территории аэропорта, перетаскивая какие-то ящики. Рядом с рабами расхаживали все те же летуны-надсмотрщики с кожаными плащами крыльями и длинными пастушьими бичами в лапах. Все это я видел отлично. Правда, было в той картине еще что-то. Черное, похожее на облако, стремительно перемещающееся по земле из глубины аэропорта. Вот нечто сверхающее вылетело из этого облака, и два летуна грохнулись с высоты на землю, корчась от невыносимой боли. Я видел, как при появлении неведомой опасности взмыли вверх надсмотрщики на рабами, раскручивая в воздухе свои страшные бичи. Но тут видение пропало, исчезло, словно его и не было в помине. В следующее мгновение я увидел недоуменное лицо Кречетова и услышал собственный смех. Надо же, такое странное ощущение, будто это не я хочу, а кто-то другой. Правда, оно быстро прошло, видимо, просто кратковременное последствие всплеска моего нового дара. — Не понимаю, что я сказал смешного, — раздраженно произнес профессор. — И, кстати, что сейчас с тобой произошло? — У тебя были очень странные глаза. Они словно изнутри горели синим светом. Никогда такого не видел. — Ты никогда больше ничего не увидишь, Кречетов, если немедленно не развяжешь меня, — сказал я, отсмеявшись. — Потому что тебе осталось жить ровно две минуты, а может и меньше. — Что за чушь? — нахмурился профессор. — Вспомни свой самый большой страх, — отозвался я. — Вспомни его, а потом просто выгляни в окно. Я успел заметить, как побледнел Кречетов. Видимо, вспомнил что-то. Потом нерешительно шагнул к окну, глянул вниз. — Невероятно! — прошептал он. — Опять. И опять, и снова, — произнес я с нескрываемым злорадством, в котором, впрочем, немедленно раскаялся. Куда одевался самодовольный вид профессора? Передо мной стоял трясущийся от ужаса старик. «Помогите!» — пролепетал он побелевшими губами, резко перейдя на «Вы». «Помогите, прошу вас! Обещаю!» Я вздохнул, потом проворчал. «Вряд ли я смогу что-то сделать со связанными руками». «Да-да, конечно!» Профессор сунул руку в карман халата, вытащил скальпель и четырьмя отточенными движениями перерезал ремни, стягивающие мои запястья и щеколотки. Ну что ж, замечательно. Теперь я мог одним движением раздавить кречетову кадык и разом решить все проблемы. Охрана у двери, конечно, это проблема, но любые проблемы можно решить. Было бы желание и возможности. Но двумя дециметрами выше кадыка находились глаза, переполненные животным ужасом, смотрящие на меня с мольбой. Да уж третий закон снайпера который я сам для себя вывел гласит я вообще то по жизни добрый если меня не злить и сейчас как это ни было странно для меня самого злости во мне точно не было но не могу я когда на меня так смотрят не могу и все тут я шагнул к столику вытащил из ножен бритву сосредоточился мысленно наложивая контакт с моим ножом после чего размахнулся и нанес длинный удар словно вспарывая сверху донизу большую картину, растянутую от пола до потолка. И картина поддалась. Послышался треск, лазурные молнии пробежали по разошедшимся в стороны краям разреза. Пространство, рассеченное бритвой, дрожало и грозило схлопнуться обратно. Но молнии, то и дело пробегающие по краям разреза, держали его, словно электрические пальцы. — Добро пожаловать в другой мир, профессор! — мрачно произнес я. Постарайтесь его не очень испоганить. Приложу все усилия, — отозвался Кречетов, быстро подходя к разрезу. Честно говоря, ничего нового я не увидел там, за его границей. Как обычно, черное небо, черная стена леса и полоса жухлой мертвой травы. Похоже, бритва способна открывать лишь проходы между зонами разных миров. Другого от нее ждать бессмысленно. Кречетов запнулся лишь на секунду после чего решительно шагнул вперед. Интересно, как отреагируют мутанты другого мира на появление из ниоткуда человека в белом халате. Впрочем, мне этого уже не узнать. Разрез всхлопнулся за спиной профессора, и лишь легкий запах зона напомнил о том, что мгновение назад прямо посреди этого помещения висел в воздухе самый настоящий проход между мирами. А потом я услышал треск, с которым рвется материя, повернул голову, и увидел, как из груди летуна вылезает окровавленный кончик остро отточенного клинка. Второй летун отшатнулся было в сторону, вскидывая ока, но сделал он это недостаточно быстро. Тело первого мутанта еще оседало на пол, когда в воздухе сверкнула серебристо-кровавая молния, и автомат, так и не поднявшийся на нужную высоту, грохнулся на пол одновременно с головой незадачливого автоматчика. В следующую секунду Обезглавленный труп шлепнулся в лужу крови, растекшаяся по белому полу. И через этот неаппетитный натюрморт перешагнул человек, одетый в черный, слегка мешковатый костюм. В руке вошедший сжимал меч, с которого медленно стекали капри крови. Человек постоял мгновение, оценивая ситуацию. И потом сделал резкое, почти невидимое движение кистью, отчего на полу обозначилась безупречная темно-красная линия, А клинок меча, сверкнув идеальной чистотой, неторопливо отправился в ножны, заткнутые за пояс. Человек окинул взглядом помещение, потянул носом и, нахмурившись, произнес. «Иван, какого хрена? Куда ты дел этого урода?» «Я тоже рад тебя видеть, Виктор Савельев». «Примечание. О приключениях Виктора Савельева по прозвищу Японец...» Можно прочитать в спину трилогии Дмитрия Силова «Тень Якудзы», «Ученик Якудзы» и «Путь Якудзе, а также в романах того же автора «Закон Миченова», «Закон наемника» и кремль 22.22. -22 сталкер Усмехнулся я, пряча в ножны бритву. «Правда, не припомню, когда я успел тебе представиться». «Ерунда», — буркнул человек в черном по прозвищу «Японец». «Ты вспомнил, как тебя зовут? Значит, и я это знаю». «Ты ж вроде обещал не копаться у меня в мозгах», — напомнил я. «Они попутал». «Примечание. Они японский. без демон». Отмахнулся Савельев. «Так, понятно. Значит, ты снова отправил его в другой мир?» «Ну, не могу я, когда убивают стариков, женщин и детей», — повинился я. «Тем более, что я знаю, как ты собираешься его убить». «Не можешь?» — горько усмехнулся японец правильно не можешь, до тех пор, пока старик, женщина или ребенок не убьют того, кто тебе дорог, или тех. Я вздохнул, пожалуй, Виктор прав. Отпустил бы я этого, если б он исполнил свою угрозу и скормил Рудика своему летуну? Не знаю, честно, не знаю. Извини, развел я руками, но, может, пора уже отпустить твоих, дать их душам спокойно существовать в чистой земле, не тревожа их эманациями мести? Примечание. Чистая земля Будды Аметабхи. Рай в представлениях японцев, исповедующих буддизм. Виктор скрестил ноги, сел на пол и закрыл глаза. «Я подумаю», — тихо произнес он, — «а сейчас мне нужно побыть одному». Я не стал спорить, повернулся и вышел из комнаты. В принципе, Синоби его уровня вполне может прямо сейчас отыскать невидимый след моего портала и нырнуть в тот другой мир, куда сбежал Кричитов. Примечание. Синоби – японское прочтение китайского иероглифа «Ниндзя». В переводе – «человек, умеющий ждать, тайный агент». В древней Японии «Ниндзюцу» и «Синобидзюцу» были синонимами. Но я надеялся, что этого не случится. Все-таки убивать старика, засовывая ему взрыв-пакет в распоротый живот, это неправильно. И мне кажется, Савельев, несмотря на все его способности и страшную изломанную судьбу, все же не настолько жесток, как хочет казаться. Рудика я нашел в соседней комнате, связанного, словно докторская колбаса, с кляпом в пасти, над которым сверкали два круглых глаза. Когда я развязал мутанта, тот, выплюнув кляп, тут же предъявил И чего ты так долго я тебе не книжный супергерой огрызнулся я полевками разгонять врагов не умею тем не менее я разогнал хмыкнул мутант ладно замнем для ясности и куда мы теперь для начала нужно найти наш мотоцикл и оружие а потом уже планы строить заметил я но думаю туда же куда и направлялись в москву